Глава 11. Настал понедельник. Коридоры школы завибрировали от пронзительного звонка, потом наполнились топочущими детьми. Выбравшись из-за своих пар, ребята болтали, хлопали дверьми шкафчиков, запихивали в сумки учебники и тетрадки, готовясь отправиться домой. Потом они высыпали наружу. Во дворе сияло ослепительное солнце. Дворник ленивыми кругами возил по траве газонокосилку. Большие жёлтые автобусы стояли с заведёнными моторами, готовые развозить детей по домам. В горячем воздухе жужжали насекомые. Остаток дня принадлежал детям. Дальше могло случиться что угодно. Обычно ничего особенного не случалось, но могло, и это было важно. Высвобождая накопившуюся энергию, все визжали и хохотали за исключением Джейка и его друзей, хмуро глядевших в землю. Эми заметила унылый вид своих друзей. «Эй, какая муха вас всех покусала?» «Папаша задал мне такую выволочку, что мне больше не смешно», — отозвалась Мишель. «Они что, заметили, что ты спёрла вино?» «Не, Проблема в том, что мы говорили с чумными. Оказывается, это не меньше, как преступление против человечества. Я жалею, что вообще их встретила». Трой подобрал с земли камешек и запустил его вдоль дороги. «Пойдём, пройдёмся до магазина. Возьмём себе по Кока-Колле...» Или еще что-нибудь? У меня нет денег, сказала Салли. Но я не против позависать с вами. Остальные отвечали кивками. Они были согласны пропустить свои автобусы, чтобы побыть вместе и поговорить. Сходить в магазин, купить лимонада. Главное вернуться домой, прежде чем стемнеет. Я с тобой поделюсь, сказал трой. Салли не поблагодарила его за предложение. Она оказалась погруженной в свои мысли. Мишель сказала, что пойдет с ними, если сможет вернуться домой к пяти часам и не минутой позже. «А как насчет тебя?» — спросила Эми у Джейка. «Тебя отец тоже отругал?» «Я сказал ему, что мы все создания Божьи, и что Иисус велел любить слабых, и что если он не согласен, то может засунуть свое мнение куда подальше». Услышав это, ребята рассмеялись. «Ты правда так и сказал?» «Ну не совсем такими словами, но вообще-то да». Папинацкое пламя меня не пугает. Тогда почему ты сегодня такой злой? Джейк остановился и уставился на неё. Ты правда не понимаешь? Что? Я что-то не так сделала? Её окатила волна отчаяния. Подбородок задрожал. Такой прекрасный день, такое яркое солнце, и школа закончилась. Не может быть, чтобы он уже собирался с ней порвать. Джейк запечатлел на её щеке мокрый поцелуй и взял её за руку. Эй! Ты ничего такого не сделала. Как это тебе вообще в голову пришло? Не надо расстраиваться. Тогда в чём дело? Скажи мне. Да вот всё думая о том, что сказал мозг, все выходные не могу выбросить из головы, что всё, что я делал до сих пор, чтобы что-то изменить, всего лишь игра. Вечно ты о монстрах. Неужели нельзя для разнообразия поговорить о нашем мире? Наш мир как раз то, что меня беспокоит. Какой мерзкий грубиян этот шериф. — сказала Салли. Джейк обернулся и посмотрел на нее. «Эй, Сал, ты весь день ходишь бледная, как привидение. С тобой все в порядке?» «Я не хочу об этом говорить». «Что, твой папан тоже на тебя наехал?» «Я сказала, что не хочу об этом говорить», — процедила она. «Хорошо, хорошо, господи. Извини, что спросил». «А слухи-то уже пошли», — заметил Трой. «На меня сегодня весь день как-то странно посматривают. Мне наплевать, как на меня смотрят» отозвался Джейк. «Кто бы сомневался. Только не забывай, что нам здесь еще жить». «Только подумать. Нас наказывают за то, что мы говорили с ними. А они всего только и сказали, что от нас никакого толку», пожаловалась Мишель. «Нас наказывают? Смеешься?» спросил Джейк. «Подумай о том, как их наказывают каждый божий день. Все, что рассказывал мозг, чистая правда. Мы все это знаем». «Это правда», подтвердила Сали до последнего слова. Мишель ответила раздраженным вздохом. «Ой, да ладно вам. В некоторых странах люди действительно охотятся на чумных, загоняют их в леса, их отстреливают как животных. Они живут как животные, но не в Америке. Эти ребята из дома должны радоваться, что им дали 3 метра площади и кровать. Их там даже обучают, как в нормальной школе». Джейк покачал головой. «Я говорил совсем не о том». «Что ж, «Прости меня за то, что я всего лишь хочу покоя и тишины. Меня посадили под домашний арест. Похоже, до конца года». «Мне кажется, Мишель права, по крайней мере, в одном», — вставила Эмми. «Покоя и тишины без этих ребят действительно гораздо больше. Лучше бы нам не иметь с ними дела». «И ты туда же», — сказал Джейк. «Не делай вид, что удивлен. Ты и так знаешь мою позицию. Я просто хочу жить нормальной жизнью и не зависеть от мира». Все устроено так, как оно есть. По определенной причине, и не в нашей власти это изменить. Эми вспомнила, какими странными были чумные дети. Насколько невозможным казалось их существование в реальном мире, какой ужас она испытала, когда они узнали ее? Кузина, назвала ее тот, похожий на собаку. Это напугало ее. И не только потому, что он едва не выдал ее секрет, который мог разрушить всю ее жизнь. Она испугалась, потому что, когда мальчик-пёс назвал её кузиной, в какой-то момент она не знала, на что она похожа. Она боялась, что вся её красота может разом исчезнуть, раскрыв людям её отвратительную, чудовищную сущность, что отныне её можно будет только жалеть или ненавидеть, и ей придётся навеки поселиться в доме. Тем больше причин держаться от них подальше. парень Горила тоже увидел, кто она такая, но не стал её выдавать. И, видимо, теперь она у него в долгу. Но в целом Эми желала держаться от этих детей как можно дальше. «Эй, монстролюб!» — окликнул чей-то голос. Ребята повернулись. К ним приближался Арчи Гейнс. Свой рюкзак он бросил на траву. По обеим сторонам от него шли Эрл Кимбрелл и Дэн Фулчер. «Боже!» — проговорил Джейк. «Не тараканы, так клопы!» «Говорят, вы устроили неплохую вечеринку с этими уродцами». «Твой папаша там тоже был», — подначила его Мишель. «Он так их любит, что даже работает с ними». Я видела, как он поцеловал одного в губы. «Ты лучше не лезь. Я говорю с этим вот, монстролюбом, мистером Крутое Яйцо, которое сейчас получит по яйцам». «Я не собираюсь с тобой драться», — сказал Джейк. «То есть ты еще и трус?» «Я постараюсь, чтобы все об этом узнали. Джейк Кумс, монстролюб и трус». Джейк широко раскрыл глаза, словно бы выцветшие в сгущающейся атмосфере потенциального насилия. Эми дотронулась до его руки. «Пойдём, малыш, возьмём себе по Кока-Колле». «Минутку», — он стряхнул ей руку. Арчи засмеялся. «Давай, иди, пей свою Кока-Колу, педик». Эми устремила на него самый гневный из своих взглядов. «Будешь так себя вести, Арчи Гейнс?» И я расскажу всем девчонкам в школе, кто ты есть на самом деле. Никчёмный, мерзкий задавака, с которым ни одна уважающая себя девушка не захочет связываться. Ты бы лучше не лезла, куда не просят. Не думай, что если ты хорошенькая, то это значит, что ты королева. Королевы не зависают с педиками. Джейк Хмурис смотрел в землю. Его губы слегка шевелились, словно он решал в уме математическую задачку. Потом он кивнул. «Ну ладно». «Что, ладно? Ты согласен, что ты педик?» Спросил Арчи. Эрл и Ден расхохотались. «Этот черномазый часом не твой дружок?» «Не ведись», — сказал Трой. «Пойдем отсюда». «Погоди», — сказал ему Джейк. Он подошел к Арчи, который смотрел на него с широкой ухмылкой. Джейк ударил его прямо в лицо. Эмми мигнула. Арчи уже сидел на земле, держась за нос. Послышались возгласы. Никто не ожидал такого оборота. «Ублюдок, ты меня ударил!» Верещал Арчи, словно резанная свинья. Не меняя боевой позиции, Джейк повернулся к двоим остальным. Те попятились. «Привет, Эрл». «Привет, Джейк». «Дэн». «Привет, как дела?» Ни один из них не хотел получить так же, как Арчи. Джейк наклонился к нему и заглянул в глаза, массируя разбитые костяшки. «Хочешь, Арчи, поднимайся, и я дам тебе ударить меня в отместку. Но только после этого я буду делать с тобой всё, что захочу. Так долго, как захочу. Тебе нравится такая идея?» Арчи ответил ему мрачным взглядом. «Нет, я закончил. Я ударил тебя не за то, что ты назвал меня монстролюбом и педиком. Я ударил тебя за то, что ты сказал это так, будто в этом есть что-то плохое. Как будто ты знаешь, о чём говоришь. Это понятно?» Мальчик не отвечал, сжимая нос окровавленными пальцами. «Я спросил», — повторил Джейк угрожающим тоном, — «понятно ли тебе то, что я сказал?» «Да, да, мне всё понятно». «И ещё я ударил тебя за то, что ты грубо разговаривал с моей девушкой и моими друзьями. Ты должен перед ними извиниться». «Прошу прощения», — пробормотал Арчи. «Всё в порядке», — отозвалась Эмми. «Давайте покончим с воплями и драками». «Если ты еще раз позволишь себе что-то подобное, я тебя и забью», — сказал Джейк. «Изобью так, что ты сам будешь похож на одного из них. Ты будешь жить вместе с ними в доме до конца своей жизни». «Я сказал, что все понял. Оставь меня, наконец, в покое». «Хорошо». Джейк пошел прочь с таким унылым видом, словно это он получил трепку. Друзья догнали его и пошли рядом в походке каждого ощущалось немного больше уверенности, чем прежде. Эми снова взяла его за руку. «Что с тобой?» «Так глупо», — отозвался Джейк. «Когда-то мы с ним вместе лазили на деревья. Летом после третьего класса мы были лучшими друзьями. Ловили саламандр». «Не могу поверить, что ты его ударил», — признался Трой, покачиваясь на носках ног. «Я думал, ты не будешь ничего делать. Ты выглядел таким испуганным». Я и был испуган. Только сумасшедшему может нравиться бить других. Он не оставил тебе выбора, — утешила его Салли. Выбор всегда есть. И Иисус говорил, подставь другую щеку. Время от времени плохие ребята тоже должны подставлять щеки. Может и так, — отозвался Джейк. Хотя, судя по его виду, он все еще сомневался, что поступил правильно. Трой просиял широкой улыбкой. «Как ты его? Бах!» просто подошёл и вмазал ему по носу. «Я не хочу больше об этом говорить, Трой». «Конечно, конечно». «Но шипучку покупаю тебе я. Любую, какую захочешь». Эми ничего не сказала. Она по-прежнему держала потную ладонь Джейка в своей, но больше старалась ничем не подчёркивать своё присутствие. Украдкой она бросила взгляд на его озабоченное лицо. Его губы продолжали слегка шевелиться, словно он всё ещё решал ту математическую задачку, вертя ее в уме снова и снова, чтобы удостовериться, что нашел правильный ответ. Мимо бибикнув, прогрохотал грузовик. Ребята помахали ему. Несмотря на несколько грубоватый нрав, Хансфилд был дружелюбным городком. Пять тысяч людей, которые всего-навсего хотели прожить свою жизнь не хуже других. Еще десять тысяч на фермах и ранчо за городской чертой. Они создали здесь свой уклад, который им хотелось защитить сообщество людей с одинаковым взглядом на жизнь. Эми ужасно хотелось хоть как-то участвовать во всём этом, влиться в поток, жить нормальной жизнью, быть нормальной, как все остальные. Она представила. Вот Джейк принимает её такой, какая она есть. Они женятся в церкви, с большой церемонией. Его папа отправляет службу. Салли — её подружка, Трой — его шафер. Все счастливы и улыбаются». Потом они покупают себе дом и обустраивают его, как полагается. Иметь детей они не могут, поэтому усыновляют замечательных, нормальных малюток. Эти малютки растут здоровыми и невредимыми, пока не достигают возраста, в котором сами могут попытаться получить от жизни самое лучшее. Они с Жейком старятся и живут вместе до самой смерти, и умирают счастливо, зная, что прожили достойную жизнь. Порой она почти верила в это сама». Эми сжала его ладонь. Я хочу сказать тебе кое-что важное. Что? Я тоже тебя люблю, Джейк Кумс.